Из матросского барака проливалась над мацуями сердечная песня. Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, и крепко же, братцы. А в офицерском сарае упевал своим баритоном шилинг, что день грядущий мне готовит. Его мой взор напрасно ловит. Поду ли я Утром Панафидина растолкал штурман Салов. «Вставайте, Мичман!» «Тревога! Пока мы тут спали, барон Шиллинг убежал. Японцы в панике и прострации. Впрочем, не прошло и часа, как солдаты гарнизона, гордые, оказанные им честью, доставили беглеца в лагерь. «Да ну!» — отмахивался от расспросов барон. Разве тут убежишь!» Не успел я выйти из лагеря, все прохожие набросились на меня, как голодные собаки на мясо. По лагерю было объявлено, что пленный мичман барон Шиллинг не оправдал доверия японского императора и потому должен отсидеть 10 суток в карцере. В наказание за побег барону не давали бриться, не разрешали убирать в камере. Вокруг лагеря японцы заметно усилили охрану, понаставили везде будок с часовыми. Но бамбуковую рощу по-прежнему не охраняли, как препятствие для русских непреодолимое. Очень хорошо. Японские ночи душные, кошмарные ночи. Панафидин не мог спать, томился, мучился, переживал былое. Видеть теперь отошла куда-то в небытие, совсем не нужное. Но почему-то, знать бы, почему, снова вспоминалась красота той незнакомки в адмиральском саду, ее тонкие пальцы, обвивавшие от потевающий бокал с ледяным лимонадом. Кто же она? И для кого несет свою неземную красоту? Сколько у вас гробов? Спросили Многосаки. Четыре, отвечал Конечников. Значит, еще копать четыре могилы. Сдав гробы с мертвыми матросами властям Нагасаки, иеромонах Алексей устроил их погребение на русском кладбище в Иносы и десять дней в ожидании парохода не снимал с ноги перевязки, скрывавшие донесения рюриковцев. Он писал, все это время тайная полиция не оставляла меня ни на минуту а при отплытии в Шанхай мне дали 35 рублей на билет. К моему несчастью, все китайцы принимали меня за японца. В Шанхае он навестил крейсер оскольт у которого из пяти дымовых труб две были срезаны как бритвой, а три зияли скважинами попаданий. Прорываясь из порта Артура, Крейсер оскольт выдержал лютейший бой с японцами, а теперь успокоился в доке. Ремонт обещал быть затяжным, и потому разоружение Оскольда прошло безболезненно для престижа команды. Артурцы встретили священника приветливо, собрали для него деньжат, чтобы он приоделся по-божески, Якут купил себе элегантную тройку, фасонистый котелок и тросточку, впервые в жизни ощутив себя пижоном. В таком виде он дал интервью для шанхайской газеты, выходившей на английском языке, и, пожалуй, именно в Шанхае прозвучало первое слово правды о жестокой схватке наших крейсеров с эскадрою Камимуры. Это же интервью было перепечатано потом в Москве и в Петербурге, Откуда оно пошло гулять по газетам русской провинции? С помощью французского консула Конечникову лишь осенью удалось устроиться на немецкий рефрижератор, который за страховые проценты брался доставить бананы из Манилы во Владивосток. С этого корабля он и ступил на родную землю. Карл Петрович Иссен переживал трудные времена. Ему приходилось отругиваться от нападок журналистов, обвинявших его в преступном оставлении Рюрика, хотя официальные флотская печать признали его действия правильными. В подавленном настроении он принял Конечникова в гостинице «Европейская», где снимал номер. Терпеливо выслушав мнение о недостатках корабельной артиллерии, Ильсен изучил записи Иванова XIII, изложенные на пипифаксе, потом сказал